Интермедиа. Прошлое. часть 9. Ксарель задумалась, что она должна делать. Вот только ответа как не было, так и нет. Чем больше усилий она прилагала, чтобы помочь одному человеку, тем больше вероятность, что кто-то умрёт. Чем больше она прикладывает усилий для решения одной проблемы, тем больше новых проблем возникает. Бег по кругу. Что бы она ни сделала, всегда есть люди, которым она не может помочь. Неважно, как бы сильно она ни старалась, всё равно спасти всех не получается. Например, человек почувствовал себя плохо, и его изгнали из деревни. Нет ничего смертельного, обычная болезнь. Но медицина была ещё в зачаточном состоянии, так что никто этого не понял, и его изгнали. Поскольку один он бы не выжил, Сарель помогла ему, вылечила его и отправила его обратно в деревню. На следующий день его объявили колдуном и сожгли на костре. Сказали, что он заключил сделку с дьяволом ради излечения. Мало того, решили, что теперь он пришёл в деревню для того, чтобы мстить тем, кто его изгнал. И потом, возможно, он вернулся, чтобы заразить всех, кто есть в деревне, так что лучше убить его здесь и сейчас. Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? почему? Люди боятся того, чего они не понимают. Человек, который заболел и был ибулизмом из деревни, вернулся на следующий день здоровым. Для людей это было непонятно. Вместо того, чтобы порадоваться чудесному излечению, они испугались. А до этого изгнали слабого и больного только потому, что боялись за свои жизни. А чтобы избавиться от угрызений совести, заявили, что больной человек сам во всём виноват. Когда же он вернулся здоровым, Они решили, что он захочет мстить. Когда она вылечила больного, он сказал Сирель: "Спасибо. Теперь я смогу снова жить вместе с семьёй". А его семья помогала жителям деревни спалить его на костре. Неважно, как бы Сирель ни старалась, но каждый раз, когда она использовала свою силу, возникали проблемы. И чем больше сил она использовала для решения проблемы, тем последствия становились кошмарнее. И не было этому конца даже когда казалось, что вот уже теперь всё будет хорошо, но нет, всегда возникали проблемы. Бедность, неравенство, война, преступность. Бывает, что люди делают плохие вещи, и не было ни мгновения, чтобы в мире никто не творил зла. А вот мгновения, когда все в мире творят зло, бывали. И причина всех этих трагедий всегда заключалась в самих людях. Если есть богатые, значит есть и бедные. Люди хотят, чтобы все имели равные права, поэтому ненавидят любого, кто не такой, как они. И тем не менее, каждый из них хочет возвыситься над толпой и стать руководителем. А когда они идут к власти, они зарабатывают себе множество врагов, и этому нет конца. Причина этого в том, что сама суть людей порождает эти трагедии. Они ненавидят, когда проблемы случаются, но при этом сами являются их причиной. А чтобы исправить то, что натворили, они творят ещё более страшные вещи. Например, с тем человеком, которого спалили на костре, они же делали это из самых лучших побуждений. Они совершенно иррациональны. Боятся проблем и при этом делают всё, чтобы эти проблемы возникли. Это слишком иррационально. Такова сущность людей. Такое вот бестолковое и несовершенное существо. Если человек становится рациональным и совершенным, то он уже перестаёт быть человеком. И хотя для них это недостижимо, но не всячески к этому стремятся. Но пока человек остаётся человеком, он не может достичь своей цели. И к тому же, чем больше он стремится стать рациональным и совершенным, тем больше зла он порождает. Причина этого в том, чтобы, поставив себе столь высокую цель, человек начинает выделяться из толпы, Это многим не нравится. А к тем, кто отличается от них, люди не знают снисхождения. Для человека единственный возможный путь стать лучше это двигаться мелкими шагами вместе со всем человечеством. А поскольку процесс этот будет идти со скоростью черепахи, то человек не сможет осуществить свою мечту. И как бы цивилизация не менялась, какие бы научные открытия не совершались, человечество остаётся неизменным. Получается, что те, кто хотят стать выше других, наступают на одни и те же грабли снова и снова. Потимас Хифинас посягнул на то, что позволено только Богу. Его надо уничтожить. Это его предоставляет президенту Дасдолди сплошную головную боль, хотя он и не показывает этого. За время столь долгих переговоров он очень устал, и усталость не столько физическая, сколько моральная. На этот чересчур жёсткий призыв послышались возгласы, как в поддержку этой позиции, так и с критикой. Хотя зал для переговоров огромен, но оруто не так, что ушам больно. Причина всего происходящего в последней публикацию, которую сделал достоянием народа учёный по темаскифинас. Вот уж не поймёшь, то ли похвалить его за это, то ли порицать. Эти переговоры сейчас и велись для того, чтобы сформулировать единую позицию по отношению к ней. Хотя, судя по тому, что сейчас творится в зале, надежда выработать единую позицию была несбыточной. Потимаст сообщил о двух новых открытиях. Первому он дал название МАЭнергия. Эту странную энергию он сумел сфиксировать и применить в практической области. Энергия это вечная проблема для любой страны. Ископаемое топливо, например, нефть и уголь, не бесконечно. И скорость его потребления растёт год от года. Может, на ближайшее время его и хватит, но уже сейчас звучат голоса о том, что со временем они истощатся. Так что разработка новых источников энергии это задача недалёкого будущего. И вот решение данной проблемы просто самоплывёт им в руки. Похоже, МЭ энергия бесконечна и может использоваться повсеместно. Стоит только построить фабрику в любом удобном месте, и ты получаешь бесконечный источник энергии. В тот момент, когда президент узнал об этом открытии, он назвал это дурью, поскольку ничего бесконечного не бывает. Вечный двигатель это просто мечта, а живём мы в реальности. Да, в данный момент она кажется бесконечной, но наверняка и у этой энергии есть границы. И потом президент внимательно ознакомился со статьёй Патимаса. В ней были раскрыты методы для добычи ма энергии и методы преобразования её в электрическую энергию. Но ни слова не говорилось о том, что же из себя представляет эта самая ЭЭнергия. Просто указывалось, что она является альтернативным бесконечным источником энергии. А не зная источника энергии, использовать её было бы слишком неразумно. Для себя президент уже принял решение. Но то, из-за чего данные переговоры превратились в форменный хаос, заключалось во втором опубликованном пункте. Это была методика эволюционирования человека с помощью МЭ-энергии. Было указано, что МЭ-энергия способна физически менять тело человека. Судя по приложенным данным клинических экспериментов, тестовые объекты демонстрируют увеличение всех физических показателей. Кроме того, незначительно увеличивается показатель интеллекта. И самое главное, продолжительность жизни увеличивается в три раза по сравнению с расчётными показателями. Даже одного этого достаточно для того, чтобы об этом начали говорить. Но Потимас для того, чтобы доказать свои утверждения, создал тестовую особь, которая сейчас побивает все олимпийские рекорды в спорте один за одним. Уже одно это может служить доказательством правдивости его доклада. Но к нему ещё было и приложено большое количество полученных данных. Особо большой раздел в данном докладе посвящался разделу о продлении жизни, в котором сообщалось о том, что три раза это верхняя теоретическая граница. Если брать в среднем, то увеличение срока жизни составит от 2,5 до 2,75 раза от стандартной продолжительности. Обычно такой доклад посчитали бы обычным ненаучным бредом, но когда автором доклада является Патимас Хифинас, это уже совсем другой разговор. Под его авторством вышли такие известные работы, как, например, работы по имплантантам для мозга работы по клонированию человека, работы по излечению раковых клеток. Так что, когда такой гениальный учёный сообщает о новом открытии, к нему отнеслись серьёзно. Мало того, он создал тестовую особь, а такое подделать сложно. И потом люди хотят, чтобы его доклад был правдой. Увеличение срока жизни, эволюция людей как вида. Разве может быть что-то более притягательнее этого? Вот из всего этого переговоры и превратились в хаос. Президент уже сделал для себя кое-какие выводы. Если запретить использование энергии МА, тогда и продолжение жизни придётся запрещать. Только сильно сомнительно, что люди согласятся на это. Переговоры продолжались. Человечеству нужно принять решение: должно ли оно двигаться по пути прогресса, хотят ли люди выйти на новую ступень эволюции? И если человечество эволюционирует, Будет ли это правильно?